Глава двадцатая. В нескольких сожжениях от обнесенного стеной храма и других построек стояла громадная печь в форме луковицы. Воздух над ней дрожал. Гейрмун подумал о горячем хлебе, и у него потекли слюнки. «Не понимаю я твоего замысла», — признался Стейнельфур. Вместе с другими адскими шкурами Клятвенник Гейрмуна смотрел, как тот снял с себя оружие и доспехи. Стейн-Альфур озабоченно хмурился. «Вы должны мне доверять», — сказал Гейрмун. «Мы не можем просто выйти к ним. Однажды я уже попробовал. Эти монахи слишком боятся и ненавидят датчан. Есть только один способ получить нужное нам и не нарушить мир. Они должны поверить, что я в бедственном положении» а вы все должны пообещать мне, что останетесь в лесу, пока я вас не позову. Чтобы не увидели ваши глаза, не пытайтесь прийти мне на помощь». Адские шкуры недоверчиво переглядывались, потом взгляды остановились на стейнельфуре Он лишь покачал головой и пожал плечами. «Поверим в находчивость нашего командира». Гейрмун кивнул и двинулся на юг краем поляны. Он прятался за деревьями, пока не оказался напротив печи, но между ним и душистым хлебом оставалось еще не менее 15 сажен открытой местности. В этот миг из ближайшей постройки вышел широкоплечий монах, стряхивая с рясы белые мучные дорожки. Подойдя к печи, монах открыл ее и длинным шестом стал вытаскивать темные караваи. Каждый Он перебрасывал между мясистыми ладонями и клал на скамейку остывать. Гейрмун дождался, когда здоровяк уйдет. Поблизости бродили и другие монахи. Пришлось ждать еще, пока те не повернутся к нему спиной. Убедившись, что его никто не видит, Гейрмун бросился к горячему хлебу. Он бежал через поле, засеянное репой. Зеленые листья хлестали по ногам, цепляясь за сапоги. Он представлял, каким дураком выглядит сейчас в глазах следивших за ним соратников. Достигнув скамейки, Гейрмун схватил в каждую руку по караваю и уже был готов вернуться в лес, как вдруг его, что есть силы, ударили шестом по лицу. Гейрмун с громким стоном упал на спину. Глаза заслезились, из носа пошла кровь. Это вовсе не входило в его замысел. Пекарь оказался проворнее, чем он думал. Конец шеста больно уткнулся в грудь, притиснув к земле. Гермун рожал пальцы, и караваи покатились по земле. Хорошенько подумай, вор, как станешь оправдываться, сказал монах, нависнув над ним. Иначе обещаю, что ты горько пожалеешь о сказанном. Гермун не сомневался, что пекарь способен выполнить угрозу. «Пощади меня», — сказал он. «Я несколько дней не ел». «С этого надо было и начинать, а не красть хлеб». Гейрмун услышал шаги. К месту его пленения стекались монахи. Он вглядывался в их лица, сплошь незнакомые. Здоровяк по-прежнему давил концом шеста ему на ребра. Гейрмун слизал кровь, текущую из разбитого носа. Он надеялся, что там, в лесу, не ошибся и знакомое лицо ему не привиделось. «Кто ты такой?» — спросил пекарь. «Датчанин?» «Меня зовут Гейрмун». Стена монахов расступилась пропуская еще кого-то. «Гейрмун?» — переспросил этот кто-то. «Не может быть, чтобы...» «Брат Альмунд, подними этого человека. Хочу посмотреть на него поближе». Пекарь и не думал возражать. «Да, отец» сказал он. Пекарь убрал шест, затем протянул ручище к Гермуну и легко поставил его на ноги. Подошедший монах вглядывался в моргающие глаза Гермуна. Тот рукавом вытер кровь под носом и тоже уставился на священника, довольный тем, что не ошибся. Правда, священник выглядел сейчас моложе, чем во время их первой встречи. Но тогда Гермун видел его сквозь окошко деревянной гробницы». «Тортрет», — произнес Гейрмун. Услышав это имя, монахи зашептались и вопросительно посмотрели на собрата. Тот широко улыбался. «Я жаждал, и ты напоил меня», — сказал он. «Очень рад тебя видеть». Гейрмун оглядел собравшихся монахов, но никак не ожидал встретить тебя здесь Я здесь, поскольку те датчане в большой спешке покинули Анкарик. Они были сильно разгневаны. Кстати, это случилось вскоре после твоего ухода. Что-то наверняка заставило их забыть про меня и мое затворничество. А здесь я еще и потому что внял твоим словам. Неужели? Да, я думал над ними и решил, что ты прав. «Бог не хотел, чтобы я оставался там, умирая в одиночестве от голода». «Отец, этот вор пытался украсть хлеб». Пекарь и сейчас сжимал хлебный шест, как древко копья. «Думаю, он голоден», — сказал Тортрет. «Даже если бы наш христианский долг не велел кормить голодных, я все равно в долгу перед этим человеком за проявленную им доброту». И хочу еще раз напомнить всей братьи, что в Мерсии установлен мир с датчанами. А теперь, брат Альмунд, прошу тебя, дай ему хлеба. Здоровяк успокоился и склонил голову. Затем нагнулся, поднял один оброненный гермуном каравай, смахнул с него землю и подал. гермун взял теплый хлеб. Голод побуждал немедленно отломить кусок, но он удержался от соблазна. «До сих пор не верю, что мне посчастливилось встретить тебя здесь», сказал Гейрмун. «Для меня в этом нет ничего удивительного», ответил Тортред. «Мне не понадобилось далеко идти. Мы сейчас в каких-то сорока милях от Анкрига. Земля, на которой стоит монастырь, принадлежит аббатству в Митхемстеде. Меня назначили сюда аббатом». А ты, наверное, за это время странствовал намного больше моего. Да, намного. И, как оказалось, вернулся в те места, откуда начались мои скитания по Англии. Возможно, тебя сюда привела Божья Десница. Сюда меня привела судьба и больше никто, — возразил Гейрмун. Тортред улыбнулся. У тебя очень изможденный вид, Гейрмун. Не желаешь ли отдохнуть? Я бы с радостью. У нас есть домик для гостей и странников. Можешь разместиться там. Я могу заплатить, у меня есть серебро. тортрет поднял руку. Мы не спрашиваем платы. И не потому, что меня пугает то, каким образом добыто твое серебро. Идем. Он повел гермуна вдоль стены к открытым воротам. Несколько монахов... С нескрываемым изумлением глядели им вслед. За воротами Гейрман увидел небольшую площадь, располагавшуюся возле храма. Там кудахтали и рылись в земле куры. Кроме ворот, во дворе обнаружились еще две двери. Одна вела в храм, другая в покое монахов. В центре площади стоял каменный колодец, а впритык к храму домик немногим больше давишней хижины-гробницы Тортрада. «Надеюсь, ты не замуруешь меня здесь?» — спросил Гейрмун. Священник улыбнулся. «Даже если бы ты принял христианское крещение, сомневаюсь, что тебя привлекла бы затворническая жизнь». «Куда ведет эта дверь?» — спросил Гейрмун, указывая на дверь в северной части двора. «В нашу спальню и трапезную. Мы спим и едим отдельно от мирян. Прошу тебя ни в коем случае туда не входить». Что касается остальных мест, ты волен идти, куда захочешь. Спасибо, Тортрет, но должен тебе сказать, что я не один. И как это понимать? После недолгого молчания спросил Тортрет. Со мною еще пятеро датчан. Они ждут в лесу. Чего ждут? Твоего позволения выйти ко мне. Они поклялись мне в верности, а я им. Все они... «Воины чести и не причинят тебе и другим монахам никакого вреда». Помимо удивления, на лице Тортреда не отразилось более никаких чувств. Он просто смотрел на Гейрмуна, затем сказал, «Я бы дал тебе позволение, но вначале должен переговорить кое с кем из братьев. Они могут попросить вас креститься в христианскую веру мы не будем», заявил Гейрмун. «Об этом мы вас и не попросим», — улыбнулся Тортрет. «Подождешь меня здесь?» «Подожду». Монах скрылся за угловой дверью. Гейрмун подошел к домику, привалился к дверному косяку и заглянул внутрь. В домике была всего одна комната. Постелью служил длинный узкий ящик, устланный соломой, шерстяными одеялами и меховой шкурой были здесь и столик со скамейкой над постелью висел крест напомнивший геймуну об усадебном доме где они с иоанном однажды заночевали в ожидании Тортреда он решил отдохнуть и улегся на меховую шкуру заложив руки за голову он смотрел в низкий соломенный потолок и думал что ничто иное как судьба привела его сюда последствия его действий в анкриге не только вытолкнули его из Лундона, но и показали путь к пристанищу. Вскоре вернулся Тортрет, ведь у священника был довольный. — Ты и твои воины могут остаться, — сказал он. — Пища у нас скромная, живем мы тоже скромно, но готовы поделиться с вами едой и кровом, если согласитесь помочь нам по хозяйству и будете защищать монастырь. «Защищать — Защищать? — переспросил Гейрмун. Он прекрасно знал, почему выбрал это место, однако удивился, услышав схожие слова из уст Тортрада. «А разве в Мерсии не установлен мир?» «Мир установлен в митсхемстеде и в Анкариге. Мы с тобой оба знаем. Есть те, кто не соблюдает его условий». «Да, есть такие датчане. Я дрался с ними и нажил себе врагов. Если кто-то из них сунется сюда, я буду драться и здесь» будем надеяться, что обойдется без драк». Гейрмун принял условия Тортреда. Вернувшись в лес, он рассказал о них соратникам. Адские шкуры с большой опаской восприняли неизбежность жизни бок о бок с монахами, хотя Гейрмун и клялся, что креститься никто их не заставит. «Слабаки они», — сказал Рафн. «Не уважаю я монахов. Они как неоперившиеся птенцы», — докончил за него ветер. Недаром у них лысые головы. Или, хуже того, взрослые птицы, которые так и не научились летать и охотиться. Им удобнее сидеть в гнезде. «Монахи меня мало волнуют», — сказал Гейрмун. «Мы же согласились, что лучшего места для противостояния Кроку не найти. А еще мы согласились сохранять мир с Бурградом. Это единственная возможность выполнить оба условия». «Гейрмун прав», — сказала Бирна мне самой не нравится, однако адская шкура прав». «Я тоже согласен», — буркнул Стейнельфур, хотя его тон предполагал обратное. Последними у согласились Рафан и Ветр. Оказавшись в монастыре, адские шкуры превратили часть двора вокруг домика в небольшой лагерь, но только для мужчин. Узнав, что в отряде гермуна есть женщина, Тортред настоял, чтобы Бирна жила в домике одна. Вид воительницы вызвал у аббата оторопь и страх. «Хорошо, что я сразу не сказал ему про Бирну», — подумал Гейрмун. Монахи могли бы и не пустить их в монастырь. Наверное, монастырская жизнь подчинялась какому-то закону, отчего монахи редко видели женщин и почти никогда не разговаривали с ними. Один тортрет на правах аббата был свободен в общении. Бирну такие особенности мало волновали. Кажется, она даже обрадовалась, что ей не придется разговаривать с монахами. Похоже, уединенное жилье и возможность спать одной ее тоже устраивали. Герману прекрасно спалось и на земле, но в первую ночь, крепко уснув, он проснулся среди ночи и не сразу вспомнил, где находится. Откуда-то неподалеку, доносилось стройное мужское пение на незнакомом языке. Печальные голоса то поднимались, то опускались, напоминая бесконечный перекат морских волн. Гейрмун сел, протирая глаза, и вскоре заметил, что Шальги тоже не спит. Белки глаз парня светились даже в темноте. — Это что, христианский гальдур? — спросил Шальги. — Не знаю, — ответил Гейрмун и посмотрел на храм, из цветных окон которого лился слабый свет. Судя по всему, пение доносилось оттуда. «В их голосах нет ничего зловещего», пробормотал Рафан, который тоже не спал, но продолжал лежать. Герман был того же мнения. Отчасти пение даже успокаивало. Наверное, у монахов существовали исцеляющие заклинания. Вместе с проснувшимися соратниками Он слушал пение, пока голоса не смолкли и свет в окнах не погас. Вскоре дверь храма открылась. Первым вышел Тортрет. Он нес зажженный фонарь. Остальные монахи молчаливой цепью следовали за ним. Глубокие капюшоны их плащей скрывали лица. Заметив, что гермун не спит, аббат подошел к нему и присел на корточке. Монахи проплыли мимо, к двери в северно-восточном углу двора. «Как вы? Надеюсь, все сыты?» — спросил Тортрет. Он приподнял фонарь, и пламя осветило его щеку и часть лица. «Все сыты, спасибо», — ответил гермун с трудом ворочая языком в пересохшем рту. «А что за гальдур вы пели?» — шепотом спросил Шальге. Тортрет передвинул фонарь в сторону парня, отчего заплясали длинные тени. «Гальдур?» — недоуменно спросил он. «Ну да, ваши заклинания», — пояснил Гейрмун. «Ты имел в виду молитвы?» Гейрмун кивнул. «О чем вы молитесь?» «Сейчас самое недоброе время ночи». «Потому мы и молимся», — ответил Тортред и встал. «Мы просим у Бога милости». «А вы что просите у своих богов?» «Обильных урожаев и полных закромов» ответил Гейрмун, чтобы море было спокойным. Но больше всего мы просим о силе и славе в сражениях. О том же молятся и многие христианские войны сказал Тортред. Когда-нибудь мы узнаем, кто сильнее, твой бог или наши боги, сказал Рафн. Возможно, но есть разные виды силы. Пожелав им спокойной ночи, Тортред ушел. За несколько дней, проведенных в монастыре, Гермун узнал, что здешние монахи родом из самых разных мест. Зачастую в монастырь они попадали еще детьми или подростками. Большинство были уроженцами Мерсии, но встречались и выходцы из Уэссекса и норд а один монах, брат Моркант, родился в Велосе. Всех объединял их бог и молитвы, хотя существовала и еще одна общая черта. Большинство монахов были младшими сыновьями в многодетных семьях ольдерманов и с ранних лет знали, что не получат от отцов ничего. Вместо этого семьи отдавали их в монастыри, обрекая на монашескую жизнь и предотвращая семейную вражду. Отправляя сына в монахи, родители рассчитывали на благосклонность их христианского бога. Гейрмун не понаслышке знал об участи младшего сына. Будь руголан христианским королевством, возможно, и он сам стал бы монахом. Эта мысль облегчала выполнение договоренности, заключенной с Тортрадом. Адские шкуры работали вместе с монахами на полях, помогали строить деревянную внешнюю стену вокруг монастыря, защищавшую не только храм, но также загоны для скота и сады. За это монахи кормили отряд Гермуна добротной пищей. Мясо здесь почти не ели, а вот яиц и сыра было вдоволь. Брат Альмунд выпекал отличный хлеб. Другой монах, брат Дрефан, варил крепкий эль, добавляя туда мед и тысячелистник. Этот эль очень полюбился Гермуну. Если за дни, недели и месяцы пребывания в Лундоне он услаждал чувства, монастырь предлагал другое. Гордость от выполнения простой, нелегкой работы. Рафн с ветром ежедневно отправлялись на разведку. Уходили далеко, но нигде не видели следов крока. Несколько раз им пришлось преследовать воров, промышлявших охотой в монастырских лесах. Однако весть о том, что в монастыре поселились воины, вскоре отпугнула любителей поживиться за чужой счет. Герману... Не давала покоя мысль, что монастырь и монахи владеют землей, как ярлы и ольдерманы. «В моей стране есть ясновидцы, но они не правят наравне с ярлами и конунгами», однажды сказал он Тортреду. «Я вообще не слыхал, чтобы какой-нибудь колдун жаждал земли или богатств». Они прохаживались в монастырском Яблоневом саду. Аббат проверял спелость яблок, до сбора которых оставалось еще несколько недель. «Мы не желаем мирских благ для собственного тщеславия», — сказал Тортрет. «В монастырском хозяйстве мы всего лишь слуги, а не правители». Тортрет остановился и распростер руки. «Каждое яблоко на каждой яблоне — это выражение нашей любви к Богу и Его любви к нам. Мы строим Царство Божие на земле». «Зачем вашему Богу земли и королевства на Мидгарде?» «Разве у него нет своих земель, своей усадьбы?» «Нет», — покачал головой нахмурившийся Тортрет, — «Бог на небесах». «Ваши небеса — это как Волгалла?» «Судя по тому, что мне известно о Волгалле, наши небеса разительно от нее отличаются», — усмехнулся Тортрет. «Если ты стремишься в Волгаллу, небеса тебя очень сильно разочаровали бы». «Не понимаю я твоего бога», — сказал Гейрмун. Тортред посмотрел на него и улыбнулся. «Идем со мной». «Куда?» «Увидишь». Он повел гермуна во двор, где отдыхали воины, а оттуда в храм. «Ты ни разу не спрашивал позволения зайти в наш храм?» «Он часто заперт», — ответил гермун «И потом, я думал, вы не хотите пускать туда язычников» благодарю за уважительное отношение сказал тортрет но сейчас я сам приглашаю тебя если конечно хочешь войти герману с самого первого дня хотелось побывать внутри здания, где молятся монахи, однако риск навлечь на себя их недовольство перевешивал любопытство очень хочу признался геймун я пойду с тобой аббат кивнул они подошли к двери Тортретт снял с пояса ключ и отпер ее. Гулкое эхо сопровождало каждый их шаг. В храме пахло влажным камнем и свечным воском. Свет, сочась сквозь цветные стекла окон, превращался в мягкое приятное сияние. Потолочные балки тонули в сумраке. В дальнем конце находился алтарь. Он стоял под большим окном, в раме которого было помещено изображение человека, составленное из множества кусочков разноцветного стекла неправильной формы. На алтаре высился большой крест, то ли серебряный, то ли окованный серебром. Крест украшали узоры и драгоценные камни. Если во всех христианских храмах скрывается такое богатство, я понимаю, почему датчане их разоряют. Слова Гейрмуна многократно повторились, отражаясь от каменных стен. Серебро и золото напоминают нам о богатствах, исходящих от Бога. По всей длине зала и по бокам алтаря тянулись ряды деревянных скамеек. Гейрмун представил, как все монахи собираются и поют молитвы в этом зале с цветными стеклами и крепкими каменными стенами. Да, здесь есть магическая сила. Как бы ни называл ее аббат, христианская магия в храме мало отличается от магии ясновидцев в каменном кругу. Иные лишь имя Бога и направленность молитв. «Наш монастырь удостоился особой благодати. В храме хранится реликвия, кость гортани святого Бонифация», продолжал Тортред. «Я часто думаю о том, сколько молитв и проповедей Произнесла эта гортань, когда священный оратор обращался к пастве. «И за это вы его почитаете?» Он говорил с людьми? Его проповеди и поучения привели ко Христу много душ. Тортред наклонился к Гермуну. Он даже срубил дуб Тора, которому поклонялись язычники. «Глупо навлекать на себя гнев Тора», — покачал головой Гермун. «И что было с Бонифацием потом?» «Его убили за веру», — произнес Тортред с какой-то дерзкой гордостью. Убийцы жаждали золота, но нашли в его сундуках только священные книги. Книги? Писания, которые несравненно драгоценнее золота. «Это для тех, кто умеет читать. Приди сюда, другие датчане, они бы забрали ваше золото, а книги сожгли». Аббат вздохнул и опустил глаза. Вид у него был раздосадованный, словно он надеялся, что Гермун, очутившись в храме, впечатлится величественным зрелищем и пожелает стать христианином. Потом Тортрет снова поднял голову и сказал, «Ты не возражаешь, если я покажу тебе еще кое-что?» Они вышли из храма. Тортрет запер дверь и повел Гермуна к другой двери, в северо-восточном углу двора. Пройдя через нее... Гермун очутился в той части монастыря, которая, несомненно, не предназначалась для языческих глаз. Он попал во двор больше первого, со скрытым проходом, украшенным цветами и кустами. При виде Гермуна монахи побросали работу, но успокоились, заметив, что он явился в сопровождении аббата. Эту часть монастыря Тортрат назвал Клуатром. Он повел Гермуна вдоль стены к еще одной двери. Труд, вершащийся за стенами этого помещения, дорогостоящий и кропотливый. Он требует искусных рук и глаз. Прошу тебя, не мешать работе братьев. От этих слов любопытство Гермуна только возросло. Он кивнул. «Я выполню твою просьбу». Тортред открыл дверь. Гермун увидел четырех монахов, сидевших за наклонными столами. Их негромкие речи придавали помещению схожесть с пчелиным ульем. Как Гейрмун не старался, ему не удавалось различать голоса. Казалось, все монахи говорили на разных языках. Склонившись над книгами и листами пергамента, они читали, писали и раскрашивали листы яркими красками, среди которых была и золотая. Линии, наносимые на пергамент, были очень тонкие. Работа монахов и впрямь была кропотливой. Они не только выводили буквы, но и рисовали фигуры мужчин, женщин, детей, животных, а также прихотливые узоры, в которых легко запутаться глазу. Монахи были настолько поглощены своими занятиями, что никто даже не поднял головы. Но голоса продолжали звучать. Тортред тронул Гейрмуна за плечо и кивнул в сторону двери. Они неслышно вышли во двор. Аббат тихо затворил дверь. Место, которое ты видел, называется монастырским скрипторием. Здесь мы читаем и переписываем священные книги для своих нужд и для нужд других. «О чем они говорят?» — спросил Гейрмун. «Они беседуют с ангелами, апостолами» и святыми». Гермун оглянулся на дверь. «Кроме четверых монахов я никого не видел». Они говорят через страницы книг. Когда мы читаем слова святого Августина или святого Павла, их голоса вновь оживают и пронизывают нас. «Ваши книги умеют удерживать голоса?» «Все книги удерживают голоса». «Даже голоса мертвых?» Тортрет улыбнулся и кивнул. Потом спросил. «Хочешь, я тебя научу?» «Читать?» «Да». Гермун вновь оглянулся на дверь скриптория. Ему вспомнилось, как Иоанн читал Сидроку перехваченное послание. «Такое умение может очень пригодиться». «Если ты согласен меня учить, я готов учиться». Ответ понравился Аббату. Учеба началась тем же вечером и не прерывалась ни на день. Несколько недель подряд после ужина Гейрмун и Тортрет усаживались во дворе на скамейке. Остальные адские шкуры с любопытством смотрели, как Тортрет учит Гейрмуна читать. Поначалу Аббат прутиком чертил буквы на земле, но через месяц добыл Гейрмуну несколько кусков старого истертого пергамента, Тортретт хвалил его за понятливость. Гермун был не первым его учеником, но по быстроте овладения чтением превосходил остальных. Сам Гермун вовсе не тяготился учебой. Он хотел научиться читать и писать, поскольку оба навыка давали силу. В один из таких вечерних уроков в ворота монастыря постучался гонец. Он был сильно изранен, с выбитыми зубами и сломанными ребрами, однако сумел преодолеть 40 миль, чтобы передать послание из Тамворта. Судя по всему, перемирие кончилось. Датчане вернулись в Мерсию.